Глава 46. Чичилия, Милан, Италия. Май 1491. Пока акушерка аккуратно проводила ладонями по ее выпуклому животу, Чичилия думала о том, какой женщиной она станет, если ей повезет выйти из этой ситуации живой. В ожидании Чичилия рассматривала фрески с выцветающими разноцветными лицами на сводах над ее кроватью. Акушерка была седой женщиной с серьезным взглядом и холодными гладкими руками. Она работала не спеша, осматривая тело Чичилии, как скоковую лошадь. Тыкала ее, подталкивала, прислушивалась, изучала. Чечилия думала о том, что даже если она переживет роды, ее дни в герцогском дворце все равно сочтены. Если только она не продолжит отстаивать свое положение, доказывать людовика свою ценность. А что если ее отошлют прочь? Тогда, возможно, ничто уже не имеет значения. Каждые несколько дней она видела немного крови. Сначала она ждала и хотела, чтобы все поскорее случилось. Но когда стало понятно, что конца не видно, она доверилась Лукреции, и появилась кушерка. Наконец акушерка остановилась и, нахмурившись, посмотрела на Чечилию. «Следующие несколько недель самые критические», — произнесла она. «Вы уже видели кровь. Увидите еще раз. Оставайтесь в постели». «Вставать нельзя ни в коем случае, понимаете?» Чечеля кивнула, думая о репетициях пения для следующего ряда событий, которые планировались во дворце. «А как я могу знать, что все идет как надо?» Акушерка только поджала губы. «Я не хочу вам лгать, госпожа. Не бывает двух одинаковых родов. Ничто не гарантирует результат. В конце концов, природа возьмет свое, а я лишь инструмент. Другая акушерка давала бы ложные заверения, но я...» «Говорю вам только правду». Женщина долгое мгновение вглядывалась в лицо Чичили, а потом ущипнула ее за ногу. Лишний с точки зрения Чичили и жест. «Пришлите за мной, девушку, когда придет время».